Дворец. Итак, Дуду, карлик-супруг, действовал в духе доброго старого времени и прямо-таки от имени Амуна, когда, глухим голосом, усердно жестикулируя коротенькими ручками, убеждал Монткау отправить новоприобретенного раба Хабира на барщину, поскольку на усадьбе, как представителю враждебного богам племени, ему не место». Но управляющий поначалу сказал, что вообще не понимает, о чем идет речь и кого имеет карлик в виду. Раба Аму, купленного у минейцев, по имени Озарфиф. Ах, да! И, показав Дуду своей забывчивостью, сколь равнодушного и пренебрежительного отношения, это дело заслуживает, он выразил свое удивление тем, что смотритель, одежный тратит на него не только мысли, но даже слова. «Он заботится о приличиях», — отвечал Дуду, — «людям усадьбы было бы омерзительно есть хлеб с таким азиатом». Но управляющий сказал, что они вовсе не так уж чопорны, и сослался, например, вавилонянки и шторумми, служанки в доме замкнутых, с которой отлично ладили наложницы и жены. «Амун», — сказал начальник одежный, — он назвал имя «богохранителя» и пристально, даже не без угрозы, снизу вверх поглядел на Монткау. Он заботился об Амуне, вот, мол, в чем дело. «Амун велик», — отвечал домоправитель, довольно заметно пожав плечами. «Впрочем», — прибавил он, Вполне возможно, что я и отправлю его на полевые работы. Может быть, отправлю, а может быть, нет. Но если я это и сделаю, то только тогда, когда сам об этом подумаю. Я не люблю, чтобы к моим мыслям привязывали веревочку и вели их на поводке. Одним словом, он осадил супруга Цесет, отчасти, конечно, потому что вообще не выносил его, не выносил по причинам явным и тайным. Явной причиной этого отвращения был зливший его заносчивый педантизм карлика. Причиной же тайной была его, Монткау, большая неподдельная преданность своему хозяину Петепро, в силу которой его оскорбляла и злила такая заносчивость. Мы поясним это ниже. Однако неприязнь к ядреному карлику была... не единственной причиной неподатливости Монткау. Ведь дурачка Боголюба, к которому он вообще-то относился вполне терпимо, не столько, впрочем, ради него самого, сколько в противоположность своему отношению к Дуду, ведь дурачка Боголюба он обрезал в точности так же, когда тот еще раньше обратился к нему по поводу Иосифа с ходатайством противоположного свойства. Этот молодой житель Песков прострекотал без красив, добр, умен и любим богами. Он боголюб, который, однако, несмотря на свое имя богами отнюдь не любим, распознал это благодаря своей неутраченной карличьей проницательности. И пусть управляющий позаботится о том, чтобы Озарсифу будь то внутри или вне дома, дали такое занятие, в котором смогли бы проявиться его достоинства. Но и тогда управляющий тоже сначала притворился, что не помнит, о ком идет речь, а потом довольно сердито вообще отказался заниматься вопросом об использовании в доме какого-то никому не нужного раба, купленного по случаю, да и то из любезности, ведь это же право не к спеху, а у него, Монткау, найдутся другие заботы. Против этого трудно было что-либо возразить. Для перегруженного обязанностями человека, у которого к тому же порой побаливала почка, это был вполне приличный ответ, и боголюбу ничего не осталось, как замолчать. В действительности же управляющий не хотел слышать об Иосифе и притворялся, что забыл о нем, Не только перед другими, но и перед самим собой, потому что стыдился весьма странных мыслей и впечатлений, возникших у него, человека рассудительного, при первом взгляде на этого юношу, которого он тогда наполовину принял за Бога, за властителя белой обезьяны. Стыдясь этих своих впечатлений, он не хотел, чтобы ему напоминали о них или побуждали к действиям, походившим в его собственных глазах, на какую-то уступку. Он отказался и посылать новокупленного раба на барщину и заботиться о его использовании в доме, потому что вообще не желал думать о нем и с ним связываться. Чудак! Он не замечал, что скрывал от самого себя, что своим невмешательством как раз и отдавал дань первым своим впечатлениям. Оно шло от робости. Оно, между нами говоря, шло от чувства, лежащего в основании мира, а следовательно, лежавшего и в основании души Монткау, от ожидания. Вот почему Иосиф, после того, как его обкарнали и одели на египетский лад, еще несколько недель и даже месяцев слонялся без дела или что то же самое, Без определенного дела по усадьбе про, выполняют то там, то тут, сегодня одни, а завтра другие, но всегда случайные, мелкие, весьма нехитрые поручения, что, впрочем, не очень-то бросалось в глаза, ибо благодаря богатству этого благословенного дома бездельников и праздно шатающихся здесь было хоть отбавляй. В известном смысле ему даже нравилось. что на него не обращают внимания, то есть преждевременно, еще без серьезного и почетного интереса к нему. Иосифу важно было не загубить свою карьеру в самом начале, не оказаться, например, представленным к какому-нибудь из ремесел этого дома, рискуя, что его навеки замкнут в такой убогой деятельности. Он остерегался этого и умел сделаться невидимым в надлежащий момент. Он сиживал и болтал с привратниками на кирпичной скамье, пересыпая свою речь смешившими их азиатскими словечками. Но он избегал пекарни, где выпекали такие чудесные хлебцы, что его необыкновенные лепешки не шли с ними ни в какое сравнение, и старался не показываться ни у сапожников, изготовлявших сандалии, ни у клеильщиков, папируса, ни у тех, что сплетали и луба пальм, пестрые циновки, ни у столяров, ни у горшечников. Внутренний голос подсказывал ему, что, имея в виду будущее, не следует выступать среди них неумелым, неопытным новичком. Зато ему раз-другой случалось составлять списки и счета в прачечной и хлебных амбарах, для чего его знания Здешнего письма вскоре оказалось вполне достаточно. Внизу он скорописью прибавлял, «Писано молодым и наземным рабом Озарсифом, для его великого господина Петепра, да пошлет ему сокрытую долгую жизнь, и для Монткау, который всему голова и весьма искусно исполняет свои обязанности, да счастливит его Амун десятью тысячами лет жизни после его кончины, В какой-то день третьего месяца времени года Ахет, то есть затопление, Столь отступнически приспособляя перед лицом Бога свои благословения к местным нравам, он надеялся, что, снисходя к его положению и понимая, как ему необходимо завоевать доверие, Бог не взыщет с него за такой способ выражаться. Монткау раз-другой видел такие списки и подписи, но не сказал ни слова по этому поводу. Хлеб Иосиф ел со слугами Патефара в людской, и с ними же, слушая их болтовню, пил пиво. По части он вскоре сравнялся с ними и даже превзошел их, ибо способности у него были к словесному, а не к прикладному творчеству. Слушая, он... Перенимал у них ходки и обороты речи, чтобы на первых порах болтать с ними, а затем и приказывать им. Он научился говорить, чтоб царь так жил, и клянусь великим хнумом, владыкой и апским. Он научился говорить, в меня вошла величайшая радость земли, и он находится в комнатах под комнатами, то есть в подвале, а злом надсмотрщики... он уподобился верхнеегипетскому леопарду. Он привык повествуя о чем-либо выказывать по местному обычаю большое пристрастие к указательному местоимению и выражаться по такому способу. И когда мы подошли к этой непобедимой крепости, этот добрый старик сказал этому начальнику, взгляни на это письмо. Когда же... Этот молодой начальник крепости взглянул на это письмо, он сказал, «Клянусь амунам, эти чужеземцы пройдут». И слушателям Иосифа это нравилось. По праздникам, которых в каждом месяце и по календарю, и по действительному времени года, бывало несколько, например, когда фараон в знак начала жатвы собственноручно срезал десяток другой колосев, или в день восхождения на престол и объединения обеих стран, или в день, когда под звуки систров и шум маскарадов воздвигали колонну у сира, не говоря уж о лунных днях и великих днях Троицы, отца, матери и сына, по праздникам в людской угощали жареными гусями и говяжьими кострецами. Иосиф уже его Маленький покровитель Боголюб приносил, кроме того, всякие лакомства и сладости, припасенные им для этой цели в гареме, виноград, винные ягоды, пироги в виде лежащих коров, фрукты в меду, и принося шептал, «Возьми, молодой житель Песков, это повкуснее, чем хлеб с луком. Малыш взял это для тебя со стола замкнутых после того, как они поели». «Ведь от чревоугодья они и так непомерно полнеют. Я пляшу перед стадом раскормленных гогочущих гусынь. Возьми угощение, которое принес тебе карлик, и пусть оно придется тебе по вкусу, ибо у других этого нет». А Монт Кау еще не вспомнил обо мне и не собирается дать мне дело?» спрашивал Осип, поблагодарив за гостинец. «Нет еще». Качая головкой, отвечал Боголюб. Он не любит, когда ему напоминают о тебе, и становится в таких случаях глух и сонлив. Но, малыш, дай ему только срок устроить твои дела. Он добьется того, чтобы Озарсиф предстал перед Петепро. так и знай. Ибо Иосиф настойчиво упрашивал его любым способом устроить так, чтобы он, Иосиф, предстал перед ПТПР. однако это было и в самом деле почти неосуществимо, и лишь постепенно, лишь путем многих попыток, мог справиться с этой задачей маленький доброход. Должности, хотя бы и самым отдаленным образом связанные с особой хозяина, а тем более должности его личных слуг, находились в слишком крепких и ревнивых руках. Не могло быть речи о том, чтобы Иосифа допустили, например, ходить за лошадни, задавать сирийцам корм, чистить их, скребницей, надевать на них сбрую. И если бы это и удалось, ему все равно не разрешили бы подавать упряжку даже возничему нетернахту, не то что хозяину. Но все-таки это явилось бы ступенькой к цели. А... Хода и к этой ступеньке не было. Нет, пока камести ему еще не приходилось говорить с господином, а приходилось только слушать, что говорят о нем слуги, и расспрашивать слуг о нем, и вообще о делах дома, куда его Иосифа продали, а также при случае внимательно наблюдать за ними, когда они по служебной народности общались со своим повелителем. И в первую очередь, как сразу же в день продажи за управляющим монт -Кау. Всякий раз повторялось то же, что и тогда. Иосиф видел это и слышал. монт Кауль льстил хозяину. Он гладил его по шорстке если только это выражение применимо к человеку вообще и к знатному египетскому вельможе в частности. Он заговаривал его. Вот, пожалуй, более точное слово. Облекая его жизнь в слова, восхваляя его богатство и ее почетность, напоминая ему с восхищением о его мужестве охотника и укротителя камей, за которого все на свете так и дрожат. Причем все это, как убеждался Иосиф, он делал не для того, чтобы подольститься к хозяину, не ради себя, а ради него, то есть отнюдь не из-под и раболепия, ибо Монтка оказался человеком порядочным, который не помыкает подчиненными и не лебезит перед вышестоящими. В данном случае говорить следовало не об угодничестве, а об угождении, да и то понимать это слово надо в самом невинном его смысле, то есть попросту так, что управляющий любил своего господина и, как искренне преданно слуга, хотел ублажить его душу этими лестными уверениями. Впечатление Иосифа подтверждалось той слабой, одновременно и грустной, и торжествующей улыбкой, с какой друг фараона, этот высокий, как башня, и все же совсем не похожий на Рувима человек, принимал подобного рода услуги. И чем больше Иосиф узнавал обстоятельства этого дома, тем яснее становилось ему, что отношение Монткау к его повелителю было лишь частным примером взаимоотношений между всеми домашними. Они все держались с большим достоинством, относились друг к другу почтительно, с нежностью, и предупредительной заботливостью, с чуткой, несколько напряженной и тревожной вежливостью. Потифар к своей супруге мут Эманет, а она к нему. «Священные родители с верхнего этажа к своему сыну Петепра, а он к ним. Они же к своей невестке Мут, а она, в свою очередь, к ним». Похоже было на то, что их чувство собственного достоинства, хотя ему очень благоприятствовали внешние обстоятельства, и хотя оно, укрепившись в их сознании, целиком определяло их поведение, не имело такой уж твердой опоры и было каким-то ненастоящим и пустым, отчего все они всячески стремились утвердить друг друга в этом чувстве щепетильнейшей вежливостью и нежнейшей почтительностью. Если что-либо в этом благословенном доме было, несуразно и неприятно, то корень был именно здесь, и если в этом доме таилось какое-то горе, то сказывалось оно именно здесь. Оно не называло своего имени, но Иосифу казалось, что он узнал это имя. Это имя гласило, как слышалось Иосифу, «пустое достоинство». У Петепра было много чинов и званий. Фараон высоко вознес его голову и неоднократно в присутствии царской семьи и всего двора бросал ему из окна своего появления золота славы, что сопровождалось громким ликованием и церемониальными подскоками слуг. В людской они рассказывали об этом Осифу. Хозяин именовался носителем опахала, одесную и другом царя. Его надежда стать некогда единственным другом царя, каковых имелось очень немного, была вполне обоснованной. Он был командующим дворцовой стражей, главой палачей и начальником царских темниц, то есть так он именовался, Это были его придворные должности, пустые или почти пустые звания, которые он носил. В действительности, как узнал Иосиф от слуг, командовал телохранителями и распоряжался казнями один солдафон-военачальник по имени Гаремхеп или гор эм отчасти, правда, подчинявшийся придворному титулоносному коменданту и почетному смотрителю Острога, но и то только формально. И хотя этот жирный, рувимоподобный великан с тонким голосом и грустной улыбкой был счастлив, что ему не приходится собственноручно кромсать людям спины пятьюстами ударами палкой и самолично, как говорилось, вводить их в дом пыток и казни, чтобы сделать их бледными трупами, так как это не очень-то подходило к нему, и определенно не пришлось бы ему по вкусу, то все же Иосиф понимал, что такое положение чревато для его господина частыми неприятностями и уготавливает ему много позолоченных пилюль. Да, военачальничество и комендантство Потифара символически воплощенное в изящной и тонкой, с оконечностью в виде сосновой шишки палочки — В его маленькой руке, было на самом деле почетной фикцией, гордиться которой ему ежечасно помогал не только верный Монт -Кау, но и весь мир, все внешние обстоятельства, и которую он все-таки, пусть в тайне, пусть безотчетно, считал тем, чем она являлась, обманом, пустой видимостью. Но если изящная палочка была символом его пустых чинов, то, так казалось Иосифу, это уподобление можно было продолжить и углубить, отнеся его уже не к служебным, а к коренным, естественно-человеческим качествам. Мнимость должностей могла быть, в свою очередь, символом более, так сказать, коренного ничтожества. У Иосифа были... внеличные личные воспоминания о том, сколь бессильны условные, установленные обычаем, общественным соглашением понятия о чести против глубинного, темного и безмолвного сознания чести, которого никогда не обманут никакие светлые выдумки дня. Иосиф думал о своей матери, да, как это ни странно, когда он разбирал обстоятельства египтянина Петепра, своего покупателя и господина, мысли его уносились к миловидной Рахиле и к ее смятению, о котором он знал, потому что оно было главой его предания и его предыстории, и потому что Иаков не раз повествовал о той поре, когда по воле Бога Рахиль, несмотря на свою готовность, была бесплодной, должна была заменить себя Валлой, чтобы та родила на ее Рахиле колени. Иосиф указал, что он воочию видит сметенную улыбку, появившуюся тогда на лице отвергнутой Богом, эту улыбку гордости материнством, которая, являясь почетной условностью, а не вошедшей в плоти кровь Рахиле действительностью, было наполовину счастьем, наполовину обманом, обманом, хотя и опирающимся с грехом пополам на обычаи, но, по сути, все-таки ничтожным, все-таки отвратительным. Это воспоминание Иосиф и призвал на помощь, разбираясь в обстоятельствах своего господина, размышляя о противоречии между совестью плоти и подмогой обычая. Несомненно, всякого рода подтверждение и утешение. возмещающие согласие в мыслях, были в случае Потифара куда сильнее и обильнее, чем в случае подставного материнства Расили. Его богатство, весь его блестящий, украшенный самоцветами и страусовыми перьями быт, привычное зрелище падающих ниц рабов, битком набитых сокровищами жилых и гостиных покоев, ломящихся от запасов кладовых, гарема полного щебечущих, кудахчущих, лугущих и лакомищихся атрибутов вельможного быта, первой и праведной среди которых была Лилейна рукая мутая Манет, все это поддерживало в нем чувство собственного достоинства. И все же в глубине души, в той глубине, где Рахиль стыдила с этого тихого ужаса, Он, наверное, не мог не знать, что военачальником он был не на самом деле, а только по званию, коль скоро Монткау считал нужным его ублажать. Он был царедворцем, слугой и прислужником царя, правда, очень высокопоставленным, осыпанным почестями и благами, но все-таки царедворцем и только». А это слово имело язвительный оттенок, или, вернее, оно охватывало два родственных понятия, сливавшихся в нем в одно. Это было слово, которое сегодня употреблялось уже не или уже не только в своем первоначальном значении, а в переносном, но при этом сохранялось свой истинный смысл, отчего оно приобретало священную двусмысленность почтительной язвительности и давала двойной повод к лести и своим высоким, и своим низким значениям. Один разговор, который Иосиф услышал, не подслушал, а открыто услышал, исполняя свои служебные обязанности, многое разъяснил ему на этот счет.